Сити разгружался от дневной жизни. Служащие разбегались во все стороны, как кролики. Хоть бы они утром вот так сбегались, а то стали нынче отлынивать от работы. Начинают в десять, а не в 9, как прежде. Кончают в 5, а не в 6. Положим, есть телефоны и еще всякие усовершенствования, и работы, возможно, выполняется не меньше. Не пьют столько пива и хереса, как бывало. И не съедают столько бифштексов. Измельчала порода. Как сравнишь с этим стариком, чей портрет он только что рассматривал? Торопливый пошел народ. Усколобый. Выражение лица нервное, тревожное. Точно они вложили свой капитал в жизнь. И оказалось, что акции-то падают. И ни одного сюртука не увидишь. Ни одного цилиндра. Покрепче надвинув свой собственный, Сомс оставил такси у знакомого тупичка в полтре и вошел в контору Кэткот, Кингсон и Форсайт. Старый Грэдмен только что стянул рабочий пиджак со своей широкой согнутой спины. «А, мистер Сомс, а я как раз собирался уходить. Разрешите, я сейчас надену сюртук». Сюртук, судя по покрою, изготовление 901 года. «Я теперь ухожу в половине шестого. Работы обычно не так уж много. Люблю соснуть до ужина. Рад вас видеть. Вы нас совсем забыли». «Да», — сказал Сомс, — «я редко захожу. Но я вот думал, случись что-нибудь с вами или со мной или с обоими. Дела живо запутаются, Грэдман» не хочется и думать об этом, а нужно. Мы с вами не молоды. Ну, я-то не мальчишка, но вы, мистер Сомс, разве это старость? 71. Да-да, а кажется, только на днях я отвозил вас в школу, в Слау. Я помню то время лучше, чем вчерашний день. Я тоже Грэдман, и это признак старости». Помните вы этого молодого человека, который заходил сюда сообщить мне об Элдерсоне? А, да, славный молодой человек, баттермилк или что-то в этом роде, баттерфилд. Так вот, я решил дать его вам в помощники, и хочу, чтобы вы ввели его в курс всех дел».